Разведка боем. «Избушка, избушка, стань к лесу задом, ко мне передом!» Добрый молодец. Посёлок располагался в одном из красивейших мест в пригороде Иркутска. Вокруг лес, под боком залив и на Байкал ехать близко, и в центр ведёт прямая широкая дорога в идеальном состоянии. Ну, по крайней мере, она была идеальной вплоть до излюбленного места обитания депутатов и бизнесменов нашего города, того самого элитного посёлка, где обосновалась моя Схара. Въезд на территорию преграждал шлагбаум, машина издала короткий гудок, и нам открыли просто так, не спрашивая документов. Мы свернули на одну из боковых улиц. «Стой!» — вскрикнула неожиданно Вера. Авто резко затормозило, а мы удивлённо уставились на девушку. Они могут заметить машину, если подъехать слишком близко. Ну, я в фильмах сто раз это видела. Когда идут на ограбление, автомобиль оставляют чуть в отдалении, на всякий случай». Верочка потупила глаза, Аркабалена улыбнулась. «Разумно». И вышла из машины. Я с гордостью прикоснулся к плечу моей красавицы, чтобы поддержать. Проявила себя, высказала своё мнение в такой напряжённой ситуации. Что-то такое с ней происходит, пока непонятно. но она как будто вылупляется из кокона, расцветает. Я всё больше чувствую её силу и смелость». Соболек дёрнул лапой ручку дверцу и выскочил. Через меня ломанулась к выходу шара, чуть не затоптав лапами. «Нет, это точно ненормально. Конечно, возможно, что в компании друзей и по взаимному согласию такое поведение допустимо, но я-то человек посторонний, меня-то за что?» Я стал выбираться из машины, но тут же отпрянул обратно, потому что огромная туша бабра свалилась с крыши прямо передо мной, и его широкий мохнатый хвост ощутимо проехался по моему недовольно сморщенному носу. Я, тихо матерясь, наконец вышел из автомобиля. Вся наша команда цепочкой шла дальше по улице мимо высоких заборов. Вокруг мигали красными огоньками видеокамеры. Я на всякий случай накинул капюшон толстовки на голову. Мы подошли к огромному особняку. Красивое современное здание с отделкой из светлого кирпича было хорошо видно сквозь решётку тяжёлых кованых ворот. Я спросил шёпотом Аркабалену. — И что будем делать? — та ответила. — Я пройду, а вы подождите здесь. Зера также тихо возразила. — Но это максимально неэффективно. Есть такое выражение в инвестировании: Нельзя складывать все яйца в одну корзину. Соболек перебил её, явно превысив общую громкость диалога. «Чьи яйца? Зачем в корзину?» Мы дружно шикнули на него, и я жестом предложил Верке продолжать. Она кивнула и стала объяснять. «Это значит, что если сложить все куриные...» При этом покосилась на Соболя. «Яйца в одну корзину, то есть большая вероятность потерять их все, если споткнёшься. А если использовать несколько корзин, то хотя бы одна из них уцелеет и принесёт прибыль». Соболёк запротестовал. на это же бред сивой кобылы!» «Если я навернусь хоть с одной, хоть с десятком корзин, я по-любому перебью все яйца!» Я схватился руками за голову и пробормотал. «Да не в этом смысл! Это же метафора!» «Метафора хренафора!» Пробормотался Балёк в ответ, но наконец-то заткнулся. Вера продолжила. «Да, боже мой, речь не о яйцах! Я говорю, что у нас у всех есть возможность пойти, у всех есть шанс найти технику МАЯС и помешать её планам!» «И лучше пойти всем, чтобы увеличить вероятность успеха», — Соболек буркнул. «Или вероятность того, что нас перебьют, как эти твои яйца». Вера грозно посмотрела на Соболя, но тут же перевела взгляд на меня, ища поддержки. Я не знал, что ответить. Пару секунд она думала, а потом посмотрела в упор на Аркабалену сверху вниз и произнесла. «Или ты думаешь, что ты одна тут на что-то способна? Чем мы хуже тебя?» Высокая и худая, с зачесанными хвост-волосами, Вера производила впечатление учительницы, которая отчитывает школьницу за её неуместную одежду и цвет волос. Я оглянулся. Вся компания внимательно смотрела на Аркабалену. Почувствовав неловкость, я понял, что Арка попала в весьма неудобное положение. Теперь, если она откажет Вере, то в какой-то мере оскорбит всех нас. Нет, я не то чтобы рвусь в логово зверя, я вовсе не такой крутой вор, но... «Неужели Аркаболена действительно думает, что мы все здесь только её сопровождающие, оруженосцы или что-то в этом роде? Я всё-таки уже сталкивался со зловредной старухой, причём дважды, и остался цел». Аркаболена, видимо, поняла, в какой ситуации оказалась. Она кивнула. «Пойдём все, хорошо. Разделимся и пойдём с разных сторон». Соболек встрепенулся. «Ну, раз так решили, что яйца мять? По корзинам раскладываем и пошли. Бабруша, мы как?» Об «Обогнём этот домик и в окно?» Бабр вяло ковырял одним когтем грязь из-под другого и смотрел на лапы. Он вздохнул, посмотрел на Соболя уничижительным взглядом и ответил язвительно. «Соболюша пойдёт без меня. Я не тех размеров и не того воспитания, чтобы как крыса шастать по чужим домам. Обстановку разведал и хватит». Аркабалена взяла в свои руки наше распределение. — Соболь, иди со стороны гаража, там открыты ворота, и, скорее всего, есть дверь в дом. Я на крышу поищу вход на второй этаж. Майдар, перелезть сможешь? — Не уверен. — Тогда Шара с тобой. Идите через веранду, она вон с той стороны. — А я? — спросила Вера с вызовом. Аркабалена осмотрела её с ног до головы оценивающим взглядом. — А ты присмотришь за входом, чтобы не было сюрпризов. Соболёк вступился за Веру. — Не, Аркабален, погоди, у нас на стрёме бабр... Тут двое ни к чему, красавец, пойдешь со мной? Вера кивнула, подошла к Собольку. На лице Аркабалены не дрогнул ни один мускул. Она спокойно скомандовала: «Хорошо, идем». Я с тревогой смотрел на Верку. Мне за нее стало страшно. Она ведь даже не представляет, с чем может столкнуться в этом особняке. Жалел, что так и не успел рассказать ей обо всех подробностях своих приключений. Команда стала расходиться. Шара уткнулась носом в мою руку, приглашая следовать за ней. И тут меня осенило. «Стойте, а как мы узнаем, что кто-то нашёл компьютер?» После секундной заминки Аркабалена улыбнулась. «По телефону, конечно. Мы же не в средних веках». И вытащила свой смартфон из кармана куртки. Соболек сунул руку куда-то в шерсть на талии, как будто там висела барсетка, и вытащил оттуда старенький смартфон с потрескавшимся экраном. Бабр пошарил в шерсти на груди и сжал в лапе айфон последней модели, в чехле со стразами. Я покосился на шару. Та сидела рядом со мной, не обращая внимания на суету вокруг мобильников, прислушивалась и внимательно смотрела на дом, приподняв уши. Аркабалена уточнила. «У всех беззвучный режим. Создадим чат. Кто найдет технику, отправит туда сообщение». Мой телефон коротко завибрировал, и я увидел уведомление о том, что приглашён в чат стражи Иркутской галактики. Аркабалена присутствовала там с реальным лицом и нынешним именем. Соболёк поставил на аватарку волчью морду, а в статус надпись «Волк слабее льва и тигра», зато в цирке не выступает. А бабр был записан как «Граф Амурский». Мы с Шары отправились к тому краю забора, который был ближе всего к веранде. Почти трёхметровый каменный забор венчался сверху кованной решёткой с острыми клиновидными шипами. Шара приглашающе завернула голову и указала носом на свою спину. Я с сомнением посмотрел на собаку. «Не такая уж она и большая. Если я встану на её спину, всё равно не дотянусь до края». Шара недовольно заворчала и взглянула на меня таким выразительным взглядом, что мне стало неловко. Так укоризненно смотрят родители на ребёнка, который в сотый раз спрашивает одно и то же. «Ну, раз шар говорит, что надо, значит, надо». Одной рукой, держась за каменный забор, я взобрался на спину собаки. Спина под густой и пушистой шерстью оказалась довольно устойчивой, широкой, и, конечно, я все равно не доставал до края. И тут я стал подниматься. Шара зашевелилась подо мной, как будто увеличиваясь в размерах. На миг мне показалось, что под моими ногами совсем другое существо. Огромное, мохнатое чудовище. Я в ужасе пытался вцепиться в камни, но они были так качественно подогнаны, что не оставалось ни единого выступа или щели, достаточных, чтобы держаться за них. Мои руки нашарили выступ, и это оказался верхний край забора. Я дотянулся. Но как? Глянул вниз, где все еще была шара, и увидел, что она выглядит совершенно как обычно. Такое чувство, будто это забор вдруг уменьшился. Шара заворчала снова, и я решил пока оставить этот вопрос открытым. Ухватившись за кованную верхнюю часть ограждения, я подтянулся. Между железными шипами и краем широкой каменной части забора было достаточно пространства, чтобы устоять. Шара легко перемахнула через забор справа от меня, бесшумно приземлилась на землю между забором и строением, похожим на баню. Крыша удачно загораживала меня от окон особняка. Внизу сверкали в темноте собачьи глаза. Я задумался о том, как мне спуститься. Аккуратно перелез через черные металлические шипы и снова повис на руках. Мои ноги болтались в воздухе, и буквально через секунду в них уперлась мягкая спина шары. Я разжал руки и, как на строительной люльке, спустился вниз, перебирая руками по каменной кладке. Спрыгнул со спины собаки на мягкую траву. Мы аккуратно выглянули из-за баня. Нашему взору предстал уютный и аккуратный задний двор дома. Каменные дорожки, клумбы, качели, небольшой пруд. Кажется, никто нас не заметил, не залаяли собаки, нигде не зажегся свет. В зоне отдыха стояли полукруглый плетеный диван, стеклянный столик, великолепный явно сделанный на заказ мангал. К дому была пристроена открытая терраса с еще несколькими столами и диванами и кирпичной печью. Я с трудом разглядел все это. На террасе не горела ни одной лампы. Двор освещался только слабым светом из окон дома и фонарями, установленными за забором вдоль дороги. Шарок, радуясь, слегка пригнувшись к земле, двинулась вперед. Я за ней. Мы по дуге вдоль строений подходили к террасе. Я различил дверь, ведущую в дом. Мы шли мимо вольеров, огороженных решёткой с мощными прутьями, с будками и мисками внутри, скорее всего, предназначенных для крупных собак. От них пахло гнилым мясом. Я с трудом сдерживал тошноту. Никакого движения там не наблюдалось. Никто не пытался нас ни облаять, ни обнюхать. Шара замерла и покосилась на один из вольеров, принюхалась, посмотрела на меня, приглашая взглядом. Я подошёл ближе, присмотрелся. Запах был невыносимым. Я кое-как сдержал рвотный позыв, хоть и прикрывал нос рукавом куртки. В глубине клетки лежал труп собаки. Она уже разлагалась. Зрелище было просто кошмарным. Я вопросительно взглянул на Шару. Какого черта мне это видеть? Может, дальше пойдем? Шара кивнула в сторону будки. Из нее торчала рука. Маленькая детская ручка. Меня пробрал озноб. Я судорожно стал искать засов, а когда нащупал его, понял, что вольер открыт. Это обстоятельство вогнало меня в такой ужас, что я замер на месте, не в силах пошевелиться. Шар откнулась в мою руку мокрым носом, и я, наконец, заставил себя войти внутрь. Приближаясь к будке, я старался ни о чем не думать, не представлять себе заранее, что я могу в ней увидеть. Но это было бесполезно. Мозг упрямо вырисовывал самые жуткие картины, какие мог представить, опираясь на прочитанные книги, просмотренные фильмы ужасов. Я, внутренне содрогаясь, притронулся к руке. Она была чуть теплой и пошевелилась в ответ на мое прикосновение. Я с облегчением выдохнул. Ребенок жив. Аккуратно потянув за руку, я прошептал. «Ты можешь идти». «Не бойся. Выходи». Ребёнок стал выползать. Это оказался мальчишка лет десяти со светлыми волосами и огромными глазищами, грязный и очень худой. Глаза эти должны были быть невероятно выразительными, но прямо сейчас они не выражали ничего. Совсем. Полное равнодушие к происходящему. А вот я был в полном ужасе. Взяв паренька за руку, стал выводить его из клетки. Тот послушно пошёл за мной, не выказав вообще никаких эмоций. Я усадил парнишку на шару, сказав ему строго «Держись за шею как следует». Ребёнок ухватился за пушистую собачью гриву, и шара без промедления рванула к забору, прыгнула и скрылась в темноте. С пережитого ужаса я, кажется, тоже потерял способность что-то ощущать. Запах перестал быть столь невыносимым, да и страх перед логовом маяс куда-то испарился. я шёл спокойно и сосредоточенно, ни о чём не думая, внимательно прислушиваясь и присматриваясь к дому. Проходя мимо пруда, обнаружил, что золотые рыбки, обитавшие там, лежали на поверхности воды вверх брюхом. Взойдя по деревянной лестнице на террасу, пригляделся к окнам, выходившим на мою сторону. Они были чуть подсвечены изнутри, но никаких силуэтов, никакого движения я не видел. Я подошёл к двери, медленно нажал на ручку, Та поддалась. Дверь была не заперта. Я потянул её на себя, заглянул в комнату. Это была кухня, совмещенная с обеденным залом. Освещалось помещение круглыми лампочками, установленными в кухонном гарнитуре над шкафчиками. Я аккуратно прошёл через кухню до следующей, настежь открытой двери, за которой слышался шум и мелькал свет. Выглянул из-за дверного косяка. Передо мной была просторная гостиная, в центре которой располагалась зона отдыха. Спиной ко мне на диване кто-то сидел и смотрел в телевизор. Именно «в», так как смотреть по телевизору было нечего. На экране еле виднелись какие-то смутные силуэты. Сквозь пелену помех невозможно было разобрать ни изображения, ни речи. Я вцепился в косяк до да боли в запястье. Нужно было решать, что делать дальше. «Кто это там на диване?» «Это может быть маяс?» «Нет, у неё были длинные волосы. Она вообще меняет прическу?» Я пригляделся, сощурив глаза. Были видны широкие плечи, голова с короткой мужской стрижкой и, кажется, ворот рубашки. Слишком кардинальная смена внешности для старухи. Или нет? Я ни разу не догадался спросить арку, может ли маяс изменять свой вид. Аккуратно, тихо, насколько это возможно, я вошёл в комнату и огляделся. Из гостиной вело две двери. Одна из них, судя по расположению, вела на ту же террасу, где я только что был. Вторая — либо в коридор, либо в следующую комнату. И располагалась она справа от дивана, на котором сидел загадочный человек. Или Мангатхай. Если он повернет голову направо, боковым зрением заметит какое-то движение. Я буду как на ладони. Я медленно отступил в кухню. Здесь должны быть ножи. Конечно, я не мастер по обращению с холодным оружием, но наличие оного должно как минимум придать мне немного уверенности. Ножи нашлись на столешнице кухонного гарнитура. Они были воткнуты в специальную подставку недалеко от раковины. Я аккуратно вытащил один из них. Остро заточенное лезвие сверкнуло в свете кухонных лампочек. Повернувшись к двери в гостиную, я направился прямо туда, аккуратно ступая. Под ногой скрипнула половица, и я замер. А мужчина у телевизора не пошевелился. Я продолжил свой путь, не отрывая взгляда от загадочного человека, косясь на дверь, которая была целью моего пути. Уже почти подойдя к двери, я смог разглядеть лицо мужчины. Помятая, засаленная рубашка, светлые волосы, безразличный взгляд светлых глаз. Он был копией того мальчишки, только больше и старше. Я сделал ещё несколько шагов и положил руку на ручку двери, ведущей в следующее помещение. Ручка стала поворачиваться. Мне понадобилось почти целые секунды, чтобы осознать, что не я поворачиваю её. Моя рука не совершала никаких усилий. Ручку поворачивали с той стороны. Я отпустил её, испотыкаясь, попятился. Стал оглядываться, ища ближайшее укрытие. Конечно, это был диван, на котором сидел отец мальчишки. Я скрючился в три погибели, чтобы уместиться за низкой мебелью. Под ногами мужчины был просвет, достаточный, чтобы увидеть, как в комнату сквозь полураспахнутую дверь сначала вползло щупальце, потом ещё одно, и только потом я увидел какое-то подобие ног. Поднял взгляд. Часть тела чудовища загораживали ноги мужчины, но я увидел голову. Вся оплетенная щупальцами, отсвечивающая жирным блеском, как будто покрытая слизью, голова твари вплывала в комнату. Я полностью скрылся за диваном, сжимая в руке кухонный нож. Были слышны чавканье, шлепки, скорее всего, это был звук походки странной твари. Звук перемещался в сторону кухни. Я понял, что мне нужно сменить место и стал медленно на четвереньках ползти в сторону телевизора, пока чудовище двигалось за спинкой дивана. Лёг на пол, прополз под ногами мужчины и замер. Опустил голову как можно ниже, чтобы увидеть в просвете под диваном, где сейчас находится Мангатхай. Прямо перед моим взором этот просвет изучало одно из щупалец, извиваясь и скользя по полу. Я замер, автоматически задержав дыхание. Чупальца выскользнула из-под дивана и утащилось вслед за хозяином на кухню. Я выдохнул, мои руки дрожали, всё тело било крупная дрожь, и что же мне теперь делать? Проползти быстро до следующей двери? Она осталась приоткрытой, я посмотрел в ту сторону и заметил, что на полу остался скользкий на вид маслянистый след. Почувствовал, как силы покидают мое тело. Страх и отвращение уже не удавалось держать в узде. Но нужно было принимать какое-то решение. Оставаться лежать за диваном точно не выход. Я собрался с духом и стал ползти в сторону приоткрытой двери в следующую комнату. И тут в кармане завибрировал телефон. В кармане, прижатом к паркетному полу моим собственным телом. Я замер. Вибрация, отраженная и усиленная деревом, прошла сквозь мое тело электрическим разрядом. Я прислушался. «Заметил ли монстр? Движется ли он в мою сторону?» В комнате царила тишина, нарушаемая лишь шуршанием и тихими неразборчивыми голосами из телевизора. Я просунул руку в карман и достал телефон. В чате, который теперь был переименован на «В жопу маяс» новое сообщение. Вера написала, что они с Собольком нашли телефон и компьютер. Я улыбнулся. «Верочка умница». Красавица, комсомолка и всё такое. В общем, я почувствовал за неё такую гордость, словно был тренером, а моя ученица, которую я привёл на соревнования, заняла там первое место. Однако радость за подругу, или больше, чем подругу, быстро сменилась тревогой. Сообщение означало, что мне пора возвращаться. И как интересно я собираюсь вернуться, когда на кухне Мангатхай, а впереди высокий забор. Я мысленно провел примерные вычисления, прикидывая, насколько далеко от забора до крыши бани, и смогу ли я на эту баню залезть. Но во время мысленных исчислений почувствовал кожей что-то неправильное в окружающей обстановке, что-то незримое изменилось. Расположение теней, поза мужчины, ноги которого все еще находились надо мной, да, пожалуй, что-то сверху. Я поднял глаза и обомлел. Капля жирной зеленоватой слизи медленно опускалась мне на лицо со щупальца, растягиваясь в нитку. Еще два щупальца нависали надо мной чуть выше первого. Я вжался в диван, перехватывая нож поудобнее в руке. В голове прокручивались кадры фильмов, в которых герои отбивались холодным оружием от всяческих жутких монстров. Капля, наконец, оторвалась и упала в нескольких сантиметрах от меня. щупальце опускалась. Из меня, помимо воли, вырвался какой-то совершенно немужественный звук, о котором я никогда никому не расскажу до самой гробовой доски. Однако в тот же момент вместе со звуком из меня вышли и остатки сковывающего ужаса, и я, наконец, рванул из-под дивана в сторону». Щупальца отреагировали моментально, потянулись ко мне. Я размахнулся и ударил ножом, да так удачно, что с первого раза отрубил кончик конечности, уже коснувшийся меня. Тварь выпустила из себя еще несколько. Я снова размахнулся и ударил. Спасибо тому человеку, который точит ножи в этом доме. Я снова попал и снова нанес урон чудовищу. Затем отступил за телевизор. Мангатхай схватил щупальцами телевизор и откинул его в сторону, вырвав вилку из розетки». комнате стало совсем темно. Я видел лишь силуэт, обрамлённый веером из мерзких склизких конечностей, освещённый слабыми лампочками из кухни. И силуэт этот неотвратимо надвигался на меня с чавкающим звуком. Оно перетекло через диван, через безразличного к происходящему мужчину, протягивая ко мне свои щупальца. Я обрубал эти отростки один за другим, но их становилось всё больше. Тварь придвигалась всё ближе. В какой-то момент мне стало плохо. Я опознал это чувство, собственной беспомощности, бесполезности, безысходности и злости на себя и весь мир. Посмотрел вниз и увидел, что не доглядел, не успел. Одна из мерзких конечностей обвилась вокруг моей ноги, и я чувствовал, как слизь пропитала штанину, как присоски перекатываются на коже, как через это щупальце из меня уходит желание жить. Я вспомнил, как отращивал свою радость жизни на зло всем мангатхаям этого мира и зарычал. «Вам нужны мои эмоции? А может, злость подойдет? Получайте!» Я снова рубанул ножом, отсекая от себя вампира, и тут же почувствовал, как существо подошло ко мне слишком близко. Как множество щупалец со всех сторон одновременно обрушились на меня, обволокли, схватили за руки, за ноги, за шею, меня накрыло отчаяние, самое адское, непоправимое отчаяние. «Машка! Моя соседка Машка!» она покончила с собой из-за меня. Это мои слова убили ее. Мои! Я заслужил это все. Я виноват. Я так виноват. Я чувствовал, как от моего тела отрываются присоски одна за другой с тихим чавканем. Чувствовал, как меня покрывают отвратительная слизь и жидкость из этих оторванных конечностей. Какая-то часть меня протестовала. Нет, нет, не уходи. Я заслужил это». Когда в мою руку впились клыки, я почувствовал реальную физическую боль вместо душевной и тут же очнулся. Глаза сфокусировались на руке. На рыжей шерсти и чёрном носу, на смешном чёрном пятне вокруг глаза. Пиратская собака, шара. Это была она. Она больно схватила меня, сжала своими челюстями и тащила, заставляла идти к выходу. На полу я заметил месивый щупалец. Я шел за ней, как зомби, В голове всё перемешалось — реальность, вымысел, боль и страдания, радость спасения. Все впечатления последних дней слились в единую гомогенную массу. Я пробормотал. «Да, понял, я понял. Всё, иду, отпусти. Чего ты всё время кусаешься? Я же к тебе со всей душой, а ты...» Шара остановилась, отпустила мою руку и посмотрела на меня внимательным, сосредоточенным взглядом. Кажется, она недоверчиво подняла одну бровь при этом. Я решительно пошел к забору, намереваясь свалить из этого кошмара как можно скорее. Шара подставила спину, и я перелез. Возле машины уже толпились наши товарищи. Все были в сборе и выглядели просто прекрасно по сравнению со мной. Я насквозь был пропитан мерзкой слизью, никак не мог выгнать из головы тяжелое, давящее, мешающее дышать чувство вины. Я с надеждой посмотрел на арку. Та улыбнулась мне ободряюще и вернулась к своему рассказу. Верочка же побежала мне навстречу и обняла. «Такого, как есть. Мерзкого, склизкого, растерянного!» Аркабалена вещала. «Так вот, на этом ноутбуке был включён сайт, на который уже была загружена запись. В программе обзвона было всего десять номеров. Видимо, она просто тестировала программу, ещё не приступила к массовому обзвону. Мы успели вовремя». «Мне пришлось удалить запись оттуда, отменить всё, удалить аккаунт, на котором моя разместила свой заказ. Потом я удалила файл с компьютера, но тут же сообразила, что файлы всегда можно восстановить, даже если очищена корзина. Поэтому я подстраховалась». И Аркабалена с улыбкой победителя помахала перед нами современным ноутбуком. Потом девушка положила ноутбук на землю, достала, как будто из воздуха, вычурный старинный меч и воткнула его в корпус компьютера. Соболек с восторгом запрыгал вокруг, прося «Ещё! Давай ещё!». Аркабалена с высокомерной улыбкой снова воткнула свой меч в ноутбук, а потом ещё раз и ещё. Ноутбук был больше похож на решето, когда она закончила. Я шёпотом спросил у Веры. — А телефон? Ты его тоже нашла, да? — Да, и отдала Аркабалене. Он у неё в кармане. — Его не уничтожили? — Нет, она сказала, пусть будет на всякий случай. «На какой такой всякий? Неужели Арка способна использовать такое жуткое оружие?» Мне стало не по себе. Мы с Веркой единственные обычные люди в этой странной компании, сидели на капоте машины, прижавшись друг к другу, и почему-то не радовались. Обезвредить Маяз — это, конечно, хорошо, но в доме были люди, и они всё ещё оставались там. Я вспомнил о ребенке, которого унесла Шара, и стал оглядываться в его поисках. Мальчик обнаружился на лапах Бабра. Крепко спящий, укутанный в шерсть гигантского животного, как в одеяло. Пабор неодобрительно смотрел на Аркабалену. Та, видимо, почувствовала его взгляд, собрала разлетевшиеся детали ноутбука с земли, открыла багажник и сложила весь мусор туда. Меча в ее руках уже не было. Верочка, обнимая меня, уткнулась своей светлой головушкой мне в грудь. Я предложил Аркабалене. «Там еще остались люди. Может, стоит их вытащить?» Радужная удивленно посмотрела в мою сторону. — Зачем? Если мы вытащим этих, они найдут других. Мояс нужен обслуживающий персонал. — Ладно, ребёнка, он бесполезен, но взрослых... — У меня от злости скрижетнули зубы. — Так сильно я сжал челюсти. я проворчал. — То есть ты предлагаешь их просто там оставить, а ребёнок останется без родителей? Аркабалена пожала плечами. — Я же говорю, это не имеет смысла. Если мы освободим этих людей, Мангатхай тут же найдут других. В городе полно незащищённых домов. Что значит незащищённых? Этот вот был сигнализацией, и собака охраняла. Я имею в виду защиту от тёмных сил, от магического вторжения. Например, те же домовые никогда не впустили бы ведьму. Их сила на родной территории абсолютно. Или заговорённый забор вокруг частного дома. Хороший священник также может провести обряд, очищающий жилище. Меня уже начинало трясти от этих разговоров. То есть люди, которые не догадались обеспечить защиту от магического воздействия, о котором даже и не знали, сами виноваты? Это как вообще? Что за перекладывание ответственности на жертву? Да никто никуда ничего не перекладывает. Это банальные правила магии. За все надо платить. Незнание закона не освобождает от ответственности. Слышал? Я прикрыл глаза и попытался осмыслить услышанное. У меня в голове не укладывалось, что Аркабалена так просто оставит этот чертов особняк и поедет дальше по своим делам. Я предложил, давайте мы тогда нападем на них, убьем Маяс и ее Мангатхаев, освободим всех людей от этой опасности. Аркабалена обреченно вздохнула. — Да как ты не понимаешь? Маяс нельзя убить. Она одна из изначальных, и у нее всегда есть слуги. Не эти, так другие. «Майдар, лучше подумай о том, что нам сегодня удалось сделать. Мы предотвратили апокалипсис местного размаха, а может и больше. На ноутбуке в истории браузер был поиск программ для обзвона всей России и для других стран. Равновесие сохранилось, и это главное». Бабр неодобрительно смотрел на арку. Соболек смотрел в небо, заложив лапы за спину, всем своим видом показывая, что он не участвует в подобных обсуждениях. Шара чесала за ухом мохнатой лапой. Мне захотелось закричать, высказать всё, что я думаю об этих... Даже не людях. В них не было абсолютно ничего человеческого в тот момент. Такие же монстры, такие же бездушные твари, как Мангатхай, только в белых одеждах или без одежды. Но я сдержался. И лишь криво ухмыльнулся, встал с капота синей машины и пошёл обратно в сторону дома. Никто не попытался меня остановить. Это к лучшему. Я бы точно не смог тогда спокойно и адекватно на это отреагировать. Я услышал шаги за спиной. Кто-то шел за мной, тихо, не окрикивая, не пытаясь задержать. Кто-то взял меня за руку, когда поравнялся. Я даже не сомневался, что это была моя Верочка. Единственный человек из всех присутствующих. Верочка потянула меня за руку в сторону гаража, в котором до сих пор оставались приоткрытыми ворота. Она первая юркнула в щель, я за ней. Шара устроила в гостиной настоящий хаос, всё было заляпано кровью и слизью. Мужчина перед телевизором всё ещё сидел в той же позе, застывший, словно неживой. Я потянул его за рукав, мужчина послушно встал. Знаками я показал подруге, чтобы забирала его и выводила. Мне предстояло решить, куда двигаться дальше. Дом был огромным и пугающе тихим, руки коснулось что-то холодное и влажное, и всё тело дёрнулось от леденящего ужаса. Я отпрянул, обернулся. «Шара! Зачем так пугать?» В моём шёпоте звучали визгливые истеричные нотки. Собака, извиняясь, вильнула хвостом и пригнула голову. Она усиленно задышала, принюхиваясь, затем уверенно потрусила в сторону лестницы на второй этаж. Я изо всех сил, пытаясь унять дрожь, поспешил за ней. Женщину мы обнаружили в ванной. Она бездумно возила тряпкой по раковине, очищая и так идеально чистую мраморную поверхность. Я спросил, «В доме есть ещё кто-нибудь? У вас один ребёнок?» Она ничего не ответила, не прервала жуткого механического процесса. Я обратил внимание, что в халате женщины есть карман, и карман этот характерно оттопырен под весом мобильного телефона. Я собрался с духом и, протянув руку, достал аппарат. «Разблокируй». скомандовал я женщине. Та машинально взяла в руки аппарат, и сканер отпечатка моментально сработал, открыв главный экран. Я полез в фотографии. Ребёнок, муж, лошади, собаки. Больше, кажется, в их семье никого нет. Можно идти. Когда я вывел женщину из дома, увидел, как рыжая собака облизывала лицо мальчика, а отец сидел рядом, обнимал ребёнка, и по его щекам текли слёзы. Верочка стояла рядом с ними и что-то объясняла. Я услышал обрывок разговора. «Вот туда езжайте немедленно, в этот дом пока не возвращайтесь. Никакая полиция здесь не поможет, это точно». Я вызвал такси, мы усадили пострадавших и назвали водителю адрес, где, по словам отца семейства, они могли бы пожить в ближайшее время. Моё состояние было просто ужасным. Я с трудом понимал, что говорю, что делаю. За меня работал неведомый мне ранее автопилот. Сознание блуждало, летало где-то над городом, пытаясь осмыслить произошедшее. собрать по кусочкам пазл, который предложила мне жизнь. В голове складывалась общая картинка из рычащих, показывающих клыки, неадекватных хранителей города, из безразличных к жизням простых людей аркабалены и этих страшных мангатхаев. Так ли они сильно отличаются друг от друга? Из ступора меня вывела Верочка, вернула к реальности тихой фразой «Тебя, поди, уже в общагу не пустят. Может, поедем ко мне? Я вызову такси». Я ничего не ответил, и так было понятно, что сейчас я пойду куда угодно за единственным человеком, нет, единственным существом, которому еще можно доверять в этом мире. В конце концов, чудеса в моей жизни еще будут, так или иначе, а вот девушку, которая понимает меня, которая разделяет мое мировоззрение и готова лезть в самое пекло, спасая людей, упускать точно не стоит». Я даже не заметил, как и когда уехали наши магические спутники, представители чудесного мира города Иркутска, да и пес с ними. Возможно, выведя нескольких людей из дома Маясхары, я не спас мир, я лишь слегка уменьшил количество боли в этом городе. И даже если это микроскопическое вложение, оно все равно есть, и это намного лучше, чем ничего. Действовать всегда лучше, чем стоять в стороне.